не о музыкальных радиостанциях. Впрочем, радио страдает от одного трагического недочета. Оно не круто, не сексуально и вообще не обладает ни едиными из качеств, способных приводить в возбуждение завсегдаты в пивных барах. Дизайн сексуален. Книги и журналы — штуки крутые, А музыки так и вовсе можно сказать и то, и другое. А вот человеческий голос, вступающий в интимный контакт со слушателем, считается примерно таким же крутым и сексуальным, как Сова Сипуха. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы пробудить в членах клуба «Граучо» в журнале «Блиц» и дизайнерах логотипов интерес к радио. Клуб «Граучо» — богемный клуб — открытый в 1985 году в лондонском «Сохо» как противоядие от традиционного клуба. Назван в честь Граучо Маркса, сказавшего однажды, что он не стал бы вступать ни в какой клуб, готовый принять его в свои члены. А по всем перечисленным выше причинам, для того, чтобы радио заинтересовало публику, им должны сначала заинтересоваться они, ибо на первом месте у нас стоят дизайн и стиль. «Радио-4» не может сменить свой заголовок, шапку и шрифт и стать тем самым более привлекательным. Собственно говоря, именно независимость от таких дизайнерских ухищрений интересным его и делает. Боюсь, однако, что некий кошмарный прохвост, подвязающийся в заведении, в названии коего значится фабрика логотипов или еще что-либо столь же неподобное, рано или поздно убедит начальство «Радио-4» что он способен приукрасить имидж этой станции. И мы даже ахнуть не успеем, как в эфире объявится какая-нибудь сетевая семь. По собственной этого начальства терминологии все, что лишено на манере внутреннего вещания BBC своего лица, автоматически попадает в категорию, которую оно же начальство и выдумало, и которая попеременно именуется то «старые консерваторы», То молодые новаторы, то скукотина по определению. Если вы принимаете эту ложь, вам придется принять и большую, а именно нужно что-то делать. Если вас легко убедить в том, что серебристая ель безвкусна и обладает дурным дизайном, чтобы это столь часто повторяемое выражение не означало, то скоро вас убедят и в том, что ее не дурно бы позолотить. Боже, боже. Как старомодно звучит то, что я говорю, не правда ли? Хотя, конечно, оно вообще никак не звучит, поскольку статья эта состоит из слов писанных, а не устных, и, стал быть, она лжива. Я прячусь за фразами и словами, которые вводят вас в заблуждение и опутывают враньем. Вот если бы я разговаривал с вами, вы могли бы точно сказать, что я, собственно, имею в виду, Возможно, слушателю следует снова переменить свой дизайн. Я уже вижу обложку. Слово «вы» набрано косым жирным шрифтом «ITC Букман». Слово «листенер» чем-то вроде «хельветика» с тенью, создающей эффект мятой бумаги. Может и сработать, как вы полагаете, а, Маркус? Я привлеку к работе Киприана и Зака и в скором времени пришлю вам факсом что-нибудь этакое».